Судьба человека Осенью сорокового года в лагерь для польских военнопленных в Ламсдорфе приехала высокая комиссия. Сюда давно уже собирали украинцев из лагерей, разбросанных по всей территории Третьего Рейха. Были здесь даже те, что когда-то эмигрировали в разные европейские страны, а теперь сражались в армиях этих стран и попали в плен. Всего тут собралось около 60 тысяч украинцев обращались с пленными настолько прилично, что давно уже поползли смутные слухи. Скоро отпустят жить на завоенных территориях, ибо немцы планируют восстановить в огромных былых размерах когда-тошнюю независимую Украину. Соблазненные этим слухом к украинцам стали примыкать польские пленные. Чтобы их найти, изобличить и отделить, Прибыла из Берлина эта комиссия Центрального Украинского комитета, озабоченного национальной чистотой будущей самостийной Украины. В лагере непрестанно ходил еще один слух. Быть может, именно он привлекал молодых поляков сильнее, чем улучшенное содержание украинцев. Поговаривали о неких специальных поселениях, лагерях, затеянных для физического укрепления арийской расы. Якобы уже отбирались красивые юные немки, преимущественно высокие блондинки с голубыми глазами, а также норвежки, датчанки и голландки, таких же отменных статей. А мужчин для производства безупречно качественных детей решили выбрать среди украинских пленных. У дверей барака, где заседала комиссия, в толпе царило нервное возбуждение. Нескрываемо волновался даже писарь, занимавшийся учетом пленных огромного роста смуглый красавец с висячими по-казацки усами, уважаемый всеми за силу и добродушие Тимофей Марко. Он не выпускал изо рта трубку с длинным чубаком и не принимал участия в общем воспаленном разговоре. А на шутки, обращенные лично к нему насчет улучшения арийской породы, только улыбался и молчал. Кстати, именно на его воспоминаниях я опираюсь, рассказывая об этой комиссии. Тимофей Марко вошел в комнату и выбросил руку вперед, приветствуя сидевших за столом. «Слава Украине!» – громко сказал он. «Слава вождю!» – последовал ответ. Тимофей Марко приблизился к столу. «Перекрестись!» – последовал первый приказ. На этой символике проваливались много поляков, забывавших от волнения, что по православному обряду осенять себя крестом следует от правого плеча к левому, а по католическому ритуалу – наоборот. Далее Тимофей Марко отвечал на многочисленные вопросы о православных праздниках и святых, не побоялся сознаться, ничего не зная о святом Себастьяне, что в церковь входил редко, и то лишь для того, чтобы заигрывать с девушками, и что молиться, когда мать драла его за уши. Но в этой груди, сказал Марка и простодушно ударил себя в грудь, бьется чистое украинское сердце, и за независимую Украину он хоть сейчас готов прыгнуть в огонь. Председатель комиссии встал и, выйдя из-за стола, пожал Тимофею Марко руку. «Если б ты знал, сынок», – растроганно сказал председатель, – «как нашей земле сейчас нужны такие дети?» Экзамен кончился, и Тимофей Марко вновь уселся за гору документов и списков. Выявилось много украинцев среди пленных французской армии. Лагерные слухи оказались реальностью. В ведомстве Гиммлера действительно был разработан план, по которому высоких и безупречно здоровых славянских мужчин следовало придирчиво отобрать, признать арийцами и с их помощью улучшить породу немецких сверхчеловеков. Первые опыты и первый отбор было решено проделать с украинскими националистами, собранными в лагере Ламстер. Далее цитата из воспоминаний Тимофея Марка. Украинским пленным начали выдавать сладкий кофе, мармелад и маргарин к хлебу, кусочек сала к обеденному гороховому супу. Приступили к обмену изношенных мундиров. За короткий срок украинский лагерь уподобился скорее какой-то опереточной армии, чем лагерю польских военнопленных. На нас надели французские береты и плащи, чешские мундиры, английские брюки. Можно было даже увидеть мундиры пожарных из какой-то оккупированной страны. Однажды утром все были выгнаны на плац, выстроены в одну шеренгу. Процедура длилась несколько часов, каждый барак строился отдельно. И группа офицеров СС принялась медленно ходить вдоль шеренги. «Выйди ты!» – время от времени говорил один из офицеров. И вышедшего из строя немедленно отводили в сторону. Явно выбирались высокие широкоплечие здоровики. Уже пронесся по рядам пугливый слух, что это отбирают пленных для работы в шахтах. Все нервничали и напряженно молчали. «О, вот где настоящий казак!» Один из офицеров указал на Тимофея Марка. Остальные согласились, и Тимофею Марка приказали выйти из строя. Всего из почти 60 тысяч украинцев было отобрано к вечеру 600 человек. Их отвели в барак, где стояли скамейки и столы, а в уборных были отдельные кабинки, что поразило пленных более всего. Утром их накормили так отменно, что даже ярые оптимисты заподозрили неладное в своей дальнейшей судьбе. А пару дней спустя в одной из комнат их барака обосновалась комиссия, состоявшая из эсэсовцев и нескольких врачей в белых халатах и с медицинскими инструментами. Нечто вроде комиссии по приему в армии, как немедленно согласились пленные. В Комнату входили по одному, держали коротко не более минуты. Вышедшие рассказали, что им заглядывали в рот, измеряли головы, осматривали руки, плечи и ступни, испытывали крепость зубов, смотрели уши. «Как лошадям на ярмарке», — злобно сказал кто-то. «Чего хотят?» День был холодный, многие сходили за одеялами, чтобы не окоченеть в очереди, но дрожали все равно, уже от волнения. Тимофей Марко, когда пришла его очередь, на своем слабом немецком извинился за свою дрожь от холода. «Да-да», — согласился врач, подходя к нему ближе, и тут же залезая пальцами ему в рот. «О, какой здоровяк!» — восхитился он, показывая коллеге десна и безупречно крепкие ровные зубы. Коллега восхитился тоже и с дружелюбным одобрением потрепал Тимофея Марка по могучему крутому плечу. А ближе к ночи выяснилось, что судьба 600 отобранных действительно решалась этой комиссией. Их признали полноценными арийцами с правом жениться на немецких женщинах и обзаводиться детьми. Чем больше, тем похвальней. Они были отобраны, как племенные кони или быки. Соответственно, это означало свободу и совершенно иную новую жизнь. Выйдя из комнаты, где заседала комиссия, Тимофей Марко, не разговаривая ни с кем, быстро ушел вглубь барака. Там он заперся в уборной, и с боязливой аккуратностью руки еще дрожали разрезал бритвой незаметную тонкую нитку, больно впившуюся ему в кожицу члена. Перед самой комиссией, минут всего за 10, но сейчас уже невыносимо было больно, он в этой же кабинке натянул кожу на головку члена и, сжав зубы, натуго захлестнул ее ниткой. Ибо на восьмой день своего рождения юный Соломон Штраус, как и полагается в приличных еврейских семьях, был обрезан, и сегодня это могло стоить ему жизни. Молодой портной из Львова, офицер добровольческой роты польской армии Соломон Штраус, был тяжело ранен в сентябре 1939 года и прямо с поля боя доставлен в госпиталь для военнопленных. Где-то далеко позади была учеба в еврейской религиозной школе, а после – театральная студия, где он играл казаков и украинских парубков красат Как он был теперь благодарен режиссеру Ионе Зингеру? которая неукоснительно требовала знания всех обрядов и ритуалов, чтобы никакая неточность жестов не испортила роли. Позади было давнее вступление в коммунистическую партию. Забавно, что именно последнее побудило Соломона Штрауса с первых дней плена думать о перемене личности. Как-то получилось, что о поголовном уничтожении евреев он еще не знал. Точнее слышал край уха, но разом отказывался верить. А об отношении к коммунистам уже знал. Именно это заставило его придумать себе новое имя, вспомнить все казацкие и украинские песни, что когда-то пел со сцены, и, конечно, отпустить висячие усы и закурить классический чубук. Уже давно среди военнопленных были выловлены все евреи. Кто объявился сам по приказу выйти из строя, кого выдала внешность, кого оставшиеся документы, кого соседи по бараку, Кого? Баня. Однажды, чтобы не идти в баню со всеми, Соломон Штраус имитировал случайное падение с трехметровой высоты с мешком зерна в руках. Чудом он тогда не покалечился. Но ведь и все его теперешнее существование было сплошным и зыбким чудом. А комиссия в Ламсдорфе была, похоже, последним из смертельных испытаний. Теперь он числился не только полноценным арийцем, но и улучшателем породы сверхлюдей. За эту роль молодой портной Соломон Штраус вскоре взялся с немалым усердием. Однако же вернемся к изложению событий по порядку. Дальнейшая жизнь новоиспеченных арийцев была продумана пунктуально и педантично. Прежде всего им предстояло обрести какую-нибудь рабочую профессию, чтобы достойно и усердно трудиться на благо рейха. Итак, Тимофей Марко прилежно и успешно обучается ремеслу токаря, Избирается старостой общей группы украинцев и белорусов, тоже ставших арийцами. Даже порой забывает о своем еврейском происхождении. Но счастлив он не от того, что спасся, и не от успеха у немецких девушек, а от того, сейчас это смешно и странно, что находит среди немцев тайных единомышленников-коммунистов. Не нам, впрочем, иронизировать над высоким похвальным заблуждением тех лет. Ибо люди эти жизнь готовы были положить и клали за свою приверженность идеи. И Тимофей Марко в один из последних дней февраля 41 года снова решился на смертельный риск. В их школу приехал человек для вербовки добровольцев в тайно формируемую украинскую армию. Ибо, доверительно сообщил он старости украинцев Тимофею Марка, через несколько месяцев Германия нападет на Советский Союз. План молниеносной кампании уже разработан, и мы, украинцы, сказал он Тимофею Марка, мы должны пойти с Адольфом Гитлером против москалей и жидов. Я говорю вам это строго по секрету, ибо вижу вас насквозь и доверяю как самому себе. В тот же вечер группа коммунистов единодушно решила, что они обязаны предупредить советское правительство. Рискнуть собой, поехав в Вену в консульство, вызвался Тимофей Марка. Зная, что за этим зданием наверняка следят, и понимая, чем рискует именно он, Соломон Штраус мысленно успокаивал себя в поезде замечательной фразой «Это необходимо, а значит, нечего бояться». Он твердил эту нехитрую мысль как заклинание, и она поддерживала его. Советскому консулу он сразу сказал, что он член Коммунистической партии Западной Украины, что он еврей, попавший в плен в сентябрьских боях и чудом уцелевший консул молча слушал и записывал его слова, а после встал и пригласил в кабинет еще одного сотрудника. Тот тоже принялся записывать услышанное. Когда Соломон Штраус им сказал, что имеет достоверные сведения о скором нападении Германии на Советский Союз, оба они бросили свои авторучки и ошарашенно уставились на него. Соломон Штраус продолжал невозмутимо излагать подробности недавнего разговора и закончил тем, что именно ему предложено формировать отряд в освободительную украинскую армию СС Галиция. Ни один из собеседников не улыбнулся необычности ситуации. Так бывший портной Соломон Штраус оказался одним из первых, кто пытался предупредить Советский Союз о неминуемой и скорой войне. Выйдя из консульства и отойдя на безопасное расстояние, он ощутил такой невероятный прилив счастья от выполненного партийного долга, что еще много лет помнил это острое чувство. Дальше было всякое и разное в его причудливой и неспокойной жизни. Отряд сформировали без него, а он закончил школу был послан в город Винер-Нойштадт, где на авиационных заводах работало несколько тысяч пленных и перемещенных украинцев, белорусов, русских и поляков. Спустя год ариец Тимофей Марко был уже освобожденным от работы официальным опекуном всех этих рабочих разных национальностей. А были еще сербы, хорваты и другие. Он так и назывался – опекун. Такая была должность по защите интересов этих свезенных сюда рабов. Он мог просить и жаловаться от их имени. Сперва он был выдвинут на эту должность по желанию украинцев, а после потянулись остальные. У Тимофея Марка была репутация человека безупречно отзывчивого и неукротимого заступника. Немецкая администрация не возражала. Тимофей Марка знал несколько языков. Немецким, в частности, уже владел свободно. Был умен, энергичен, сообразителен, внушал доверие и оправдывал его. Теперь у Тимофея Марка было свое бюро, секретарша и помощники. Право ездить по всем странам Третьего Рейха, включая саму Германию и постоянный пропуск во все лагеря, откуда привозили рабочих. Однажды Тимофей Марко лично давал пояснение маршалу Герингу, когда тот приехал осматривать подопечное ему производство, и стоял, отвечая на вопросы, в густой толпе сопровождавших маршала высоких лиц и офицеров охраны. Честно сказать, когда я впервые услышал историю Соломона Штрауса, я не поверил, что такое возможно. Выдумщик, подумал я. Тоже мне Арон Мюнггаузен. Среди евреев сочинителей хватает. После я увидел его книгу о приключениях тех лет. И не столько даже фотографии документов, приведенные в книге, сколько некий явственный запах безыскусной подлинности убедил меня, что я наткнулся на чудо, бывшее на самом деле. Он, по счастью, оказался жив. Сидя в его квартире в Тель-Авиве и неторопливо расспрашивая спокойного худого старика, переводила с польского его жена, скрипачка филармонического оркестра. Я перебирал, уже почти не всматриваясь, кипу разных удостоверений и документов, не поместившихся в книги, благодарственные и поздравительные письма тех, кто рядом с ним прошел сквозь те года. А от его лаконичных рассказов жесткая реальность того времени начинала распадаться и крошиться на ежедневные будничные детали быта и ситуаций, из которых человек этот неизменно выходил победителем, поскольку изначально был готов к самому худшему, но не уставал сопротивляться. «Я потому и взялся после войны», сказал мне Соломон Штраус, за историю польских евреев-партизан, что весь мир знал, как мы безропотно погибали, а как мы воевали и как выстаивали, не знал никто. И вовсе не постыдная у нас история этих лет. Ведь женщины-детей не убивали ни у какого народа, А что касается мужчин, то, как у всех людей, у нас героев, трусов и подонков было в той же пропорции. После войны Соломон Штраус написал книгу «Польские евреи в лесах». Книгу эту запретила цензура, а верстка ее была конфискована. Впрочем, до той поры мы дойдем чуть позже.